В 1956 году обвинения были сняты, его реабилитировали, и вот он пришёл в газету с небольшой просьбой. Какой поинтересовался я? Нельзя ли отыскать то письмо и уничтожить? Ведь всякое может случиться. Я сказал, что письма в газете, конечно, нет, мы так долго не храним архивы. Да и нечего теперь бояться. Как знать, ответил он. Постараюсь письмо всё же отыскать и сжечь. сжечь мосты естественное желание если на том берегу кое-кто ещё остался в маленьком дачном посёлке под Дмитровом мы соседствуем с Георгием Степановичем Жёновым он народный артист СССР замечательный товарищ прекрасный ироничный рассказчик стоит его подбить надлежащим образом и он выдаст маленькую новеллу и там смысл одной из них, так как скопировать Жёнова невозможно, его надо слышать. Разгримировался он как-то после спектакля. В комнату вошла пара, помялись у двери, ласково поздоровались и горячо сердечно поблагодарили за исключительно высокое мастерство и проникновенное до слёз исполнение. Ушли. А Жёнов мучился, никак не мог вспомнить, где видел этих людей. Через несколько недель они появились вновь, те же слова, та же нижайшая благодарность, то же умиление от исключительно высокого мастерства и проникновенного дослёс исполнения. И тут Георгий Степанович Асинила поздравлял его начальник одного из лагереев, в котором он провёл некоторое время. В разных лагерях жён в общей сложности оттрубил 17 лет ни за что. Сначала арестовали брата студента, а затем и Георгия Степановича В Ленинграде, где они жили, сеть после убийства Кирова забрасывали частую. Чем же интересовались посетители? Стал ли жена в членом партии, готовы были дать ему наилучшую рекомендацию? Тут первый рывок не мог быть без сбоев. Не стоит смазывать и замалчивать их. Самый быстрый и запилеционный судья о пломпы не знаний. подкреплённые сложившимися стереотипами, они обретают такую силу достоверности, поколебать которую практически невозможно. Если мы не откажемся от такой манеры, в подобном же духе может быть судим и любой другой период нашей истории. Многие из нас, как я уже говорил, не заметили, как начался отлив, как вновь стали вкрапливаться в нашу жизнь те самые установления, от которых мы вроде бы навсегда освободились. С высоты прожитых лет всё заметнее. Перед самым новым 1963 годом в известие позвонила Ирина Александровна Антонова, директор музея изобразительных искусств имени Пушкина. В музее готовилась к открытию большая выставка работ французского художника Леже. Подобные выставки в ту пору бывали не так часто, как теперь, контакты только-только налаживались. Вернисаж, естественно, вызывал повышенный интерес и внимание. интерес и внимание. Елена Александровна, человек опытный, хорошо понимала тонкую разницу этих слов. Выставку привезла жена художника Нади Леже, большой друг нашей страны, хранительница работ Леже во Франции, в Ницце, где её стаРАниями построен прекрасный музей. Нади Леже непременно приглашала к себе советских гостей, посещавших этот город. Женщина энергичная, она не просто хранила память о близком человеке, Но и умело пропагандировала его творчество. Я бывал в этом музее и хотя не считаю себя знатоком живописи, восхищался фантастической зрелищностью многих работ Леже, его художественным азартом, необычным видением мира. И вдруг звонок Ирины Александровны, дружеская просьба приехать для консультации и, возможно, помощи. Ирину Александровну беспокоили некоторые абстрактные полотна Леже, Только что в манеже Хрущев разнес доморощенных абстракционистов, а тут еще и француз с его непонятными полотнами. Мы проходили зал за залом, я, выступая в роли судьи инквизитора, поскольку присутствовал на экзекуции в манеже, отвечал на вопросы Антоновой. Как это полотно, а этот габилен? При всей серьезности ситуации и в нашей озабоченности было что-то нелепое. Не даром говорится, что от прагматического до смешного один шаг. Не хотелось мне Ирине Александровне ни мне доставлять таким шагом радость искусствоведам особого рода. Что-то решили упрятать в боковые отсеки, что-то убрать.